1 ноября. Москва. В дороге думал только о Валерии. Не совсем здоров. Приехал в Москву ночью. Остановился у Шевалдышева. 2 ноября. Написал Валерии длинное письмо. Поехал к Маше. Она мила и здорова. Рассказывал ей про Валерию. Она на ее стороне. Вечером был у Боткина. Очень приятно. И у Островского. Он грязен. И хотя добрый человек, холодный самолюбец, страшная мигрень. 3 ноября. Утром писал тетеньке. У Машеньки катался с детьми. Обеда Луботкина. Григорий Феостровский. Я старался оскорбить их убеждения. Зачем, не знаю. Вечером у Маши и Волконского очень приятно. 4 ноября дочел «Полярную звезду». Комментарий 53. Очень хорошо записал дневник. Комментарий 53. К этому времени вышли в свет два номера журнала «Полярная звезда», издававшегося Александром Ивановичем Герценом в Лондоне. Конец комментария. 5 ноября. Утром писал немного. Обедал опять у Маши. В театре Григория Тума от отлично. 7 ноября, Петербург. Приехал был у Константина, Он славный великий князь знает про песню. Комментарий 54. Ездил объясняться с Екимахом. Молодцом. Гимнастика, обедал дома один. Вечером Дружинин и Анинков, немного тяжело с первым. Комментарий 55. Комментарии 54. В 1855 году в Севастополе Толстой сочинил сатирическую песню, как 4 числа, в которой высмеивались бездарные царские генералы. Константинов сообщил Толстому, что великий князь Михаил Николаевич разгневан тем, что Толстой якобы учил этой песне солдат. Комментарий 55. 55. Толстой ездил генерал-лейтенанту Якимаху объясняться по поводу своей песни. Конец комментариев. 8 ноября. Утром написал злое письмо Валерии. Одно не послал, другое послал. Был у Дружинина и Панаева. Редакция современника противна. Гимнастика. Обедали с Гончаровым и Дружининым у Клес. Вечером сидели у меня и Ковалевский. Поехали к Краевскому, чему я очень рад. Десятое ноября. Встал в одиннадцатом. Ничего не успел написать, как пришел Балюзек. Поехал смотреть квартиру Колбасину и на гимнастику. Успел тоже написать Сереже, Маше и Константинову. Купил книгу, обедал дома. Прочел все повести Тургенева. Плохо. Диктовал немного. С Дружининым поехал к Ольге Тургеневой. Дружинин стыдится за меня. Ольга Тургенева, право не считая красоты, хуже Валерии. Много о ней думаю. Нашел квартиру. Завтра переехать в правоведение. Видел во сне вальс с Валерией и странный случай. 11 ноября. С утра переезжал, читал «Дрянь». Лестился на службу, но удержался. Пошел к Давыдову. Прочел рецензию на Севастополь в августе. И метель. Умно и дельно. Поехал на квартиру. Комментарий 56. Оставили меня без сапог. Злился. Написал крошечное письмо Валерии. Думаю о ней очень. Продиктовал часа полтора. Поехал к Гордееву. С трусоном приехал домой. Он отсоветовывает жениться, славный человек. Завтра Константинову, Гончарову в правоведение в штаб приготовить для переписки роман русского помещика. Комментарий пятьдесят шестой. Рецензия Дудышкина на отдельное издание детства и отрочества и военных рассказов. Смотри отечественные записки номер одиннадцатый за тысяча восемьсот пятьдесят шестой год. Конец комментария. Страница 166. 13 ноября. Встал в одиннадцатом, писал второе явление комедии, на гимнастику. Там мальчик-аристократ, в четвертом часу к Дружинину, там Гончаров, Анинков. Все мне противны, особенно Дружинин. И противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии. Комментарий 57-й. Перечел переписанный роман русского помещика. Может выйти хорошая вещь. Чуть-чуть подиктовал разжалованного и дописал письмо Валерии. Очень холодно. Комментарий 57. Свободная любовь. Комедия осталась незаконченной. Смотри полное собрание сочинений, том 7. Конец комментария. 14 ноября. Встал рано, писал утром немного разжалованного. К Панаеву нагнал тоску. Я страшно восприимчив к похвале и порицанию. Гимнастика весела. Дома не чаев, обедал, спал, ездил зачем-то к Ухтомскому. Дописал начерно разжалованного. Завтра написать Некрасову и объяснить цену за юность. И предложить Давыдову. Комментарий 58. Комментарий. «Книга продавцу Давыдову. Возможно, с целью издать юность отдельной книгой». Конец комментария. 15 ноября. Ничего не сделал из назначенного. С утра встал и поправил разжалованного. Читал Генриха IV излился на «Современник». Комментарий 59 «Гимнастика. Обедал у Боткина». «История с «Современником». Я высказал отчасти свое мнение». Читал разжалованного, приняли холодно. Оттуда поехали с дружинином Каненковым и застали его играющим на органе. Поехали к Безобразову. Собрание литераторов и ученых противно. И без женщин не выйдет. Потом ужинали с Аненковым и много толковали. Он очень умен и человек хороший. Комментарий 59. «Трагедия Шекспира. Король Генрих IV». 1598 года. Конец комментария. 17 ноября. С утра переправлял роман русского помещика. Растянуто жестоко. Гимнастика. Обедал дома и опять же работал до 9 часов. Поехал к Боткину. Застал там дружинина. Приятно провел вечер. Я был добр и скромен. И от этого хорошо было. Спорили с Боткиным о том, представляет ли себе поэт читателя или нет. Он склонен к туманности. Дружинин был добродушен. Получил 100 рублей от колбасина. 18 ноября. Переправлял разжалованного. Поехал к Боткину обедать. Читал роман русского помещика. Он дал хорошие советы. Говорит порядочно. Приятно болтали. Был у доктора. От боли в ляжке. Приехав домой, поставил банки. Прочел статью Дружинина. Приехал труссон. Сначала было скучно, потом разболтались до двух. Страница 167. 19 ноября. С утра ленился приняться. Немного написал роман русского помещика. Получил письмо от Валерии. Не дурное. Но странно под влиянием работы я к ней хладнокровен. Гимнастика. Дома обедал. От пива спать захотелось. Написал Валерии среднее письмо и от девяти до двух работал. Больше половины сделано. 20 ноября. Встал в десять, написал немного. Гимнастика. Обедал у Дружинина. Там писемский, который, очевидно, меня не любит, и мне это больно. Дружинин отказался слушать меня, и это меня покоробило. Дома нашел письмо от Валерии. Ничего нового в письмах, неразвитая любящая натура. Отвечал ей, лег в три. 21 ноября. Встал в час. Пришел Майков, гимнастика, обедал у Столыпина, не учтив был с его женой. У Боткина весь вечер. Прочел роман русского помещика. Решительно плохо, но напечатаю. Надо вымарывать. 22 ноября. Встал в 11. Хотел писать, не шло. Гимнастика, обеда Лупанаева Потом у Краевского до вечера. Литературная подкладка противна мне до того, как ничто никогда не противно не было. Написал Валерии письмо. Очень думал об ней. Может, от того, что не видал в это время женщин. 23 ноября. Встал в час. Тишкевич помешал. Поправил немного, обедал дома, поправлял. Получил милое письмо от Валерии, отвечал ей. Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве. Ужасно высоко и чисто. 25 ноября. Встал в 9. Дурно спал опять. Поехал в Зверинец. Рано. Ковалевскому он был мил. В университете дрянь играли. Государь читал детство. В Зверинце барыня со сладострастными глазами. Поработал утром и перед обедом. Обедал дома. Был милый Аненков и несносный Бакунин. 26 ноября. Встал в 10, писал. Гимнастика. Дома обедал. Диктовал утро помещика. Хорошо. Приехал Балюзек, потом Дружинин. Легко и приятно. Получил глупо короткое письмо от Валерии. Поехал к Ольге Тургеневой. Там мне неловко, но наслаждался прелестным трио. Заехал к Панаеву. Он нагнал на меня тоску. 27 ноября. Встал в 10. Получил письмо глупое от Валерии. Она сама себя надувает, и я это вижу насквозь. Вот что скучно. Ежели бы узнать так друг друга что не прямо воспринимать чужую мысль, а так, что видеть ее филиацию в другом. Страница 168. 29 ноября. Пропустил и не помню, что делал. Корректуры немного. Да, окончил утро помещика. И сам отвез к Краевскому. Там был в духе. Спор с консерватором. Комментарий 60. Каменский. Дудышкины Гончаров слегка похвалили утро помещика, а Валерии мало и неприятно думаю. Комментарий 60. Краевскому для напечатания в журнале Отечественные записки. Конец комментария. 30 ноября. Зачем-то с утра взял карету, поехал к Константинову. Штатское платье еще нельзя в магазины. Книгу купил, заказал платье, гимнастика, все болит, обедал дома, корректура разжалованного, который плох. Опоздал Каненкову и к дружинину, и к Щербатову. Получил страховое и милое письмо от Валерии. 1 декабря. Встал в 11. Записал день и играл до гимнастики. Рука очень болела. Обедал дома, дочел Кармен, слабо, французско. Комментарий 61. Получил письмо от Тургенева и послал ему. Заснул, пришел Полонский, смешон. Бодкин с ним, в гугенотов, просто нехорошо. Написал письмо Валерии, хорошее, не тепло, не холодно. И письмо Коткову. Завтра написать письма тетеньке Николеньке Сереже, «Съездить к Шевич, к и к Столыпину». Комментарий 61. Кармен. Повесть Проспера Мереме. 1845 год. 2 декабря. Разжалованного не пропускают. Поехал в университет. Симфония прелестна. К Столыпину он скучен. К Боткину к Дюссу обедать. Вечер сидел с Боткиным, Дружининым и Анинковым. «Приятно». Денег издержал много. Кшевич написал. 3 декабря. Ничего не пишу, читал Мереме. Хорошо, думаю, комедию. Комментарий 62 -й. Гимнастика. Хорошо не болит. Обедал дома, заснул. Был Ушевич. Скучно. Играл. У Боткина Панаев хвалит юность. Очень. Приятно. Поправил корректуры разжалованного. Комментарий 62 -й. Дворянское семейство или практически человек. Конец комментария. 5 декабря. Утро читал обыкновенную историю, которую послал Валерий. Комментарий 63. Написал Сереже и тетеньке. Поправил разжалованного. Гимнастика. Ушевич слушал дурной рассказ. У Дружинина приятно. Объяснился Аспанаевым. Комментарий 63. Обыкновенная история 1000 844-1846 годы. Роман Гончарова. Конец комментария. 7 декабря. Встал поздно. Написал письмо Валерии. Гимнастика. Обедал дома. Прочел бедную невесту. Просто слабо. Комментарий 64. Хороша его любовница. Был в цирке. Ужинал неизвестно зачем у Дюссо. Прочел вторую статью Дружинина. Комментарий 65. Его слабость, что он никогда не усомнится, не вздорли все это. Комментарий 64. Бедная невеста, комедия Островского 1851 года. Комментарий 65. Статья Дружинина. Критика Гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения направленная против эстетических взглядов Чернышевского. Журнал «Библиотека для чтения» номер 12 за 1856 год. Конец комментария. 11 декабря. Читал Лира. Мало подействовала. Гимнастика обедал дома. Комментарий 66-й. К Боткину. Там застал Анинкова и Дружинина. Ужинал. Мне очень грустно. Комментарий 66-й. Король Лир. Трагедия Шекспира. Толстой прочел ее в переводе Дружинина. Современник номер 12 за 1856 год. Конец комментария. Страница 169. 16 октября. Встал в половине третьего. Свеж. Пошел к Ковалевскому. Взял материал для истории. Обделал дело Бей Зубкова. К Бодкину у него продержал корректуры и приятно болтал. К Дружинину от него, к Толстому. Комментарий 67. Прудковщина. Его мать добродушно лихая, славная госпожа. Комментарий 67. -й. Здесь и далее речь идет о корректурах юности. Конец комментария. 17 декабря проснулся в 11, стал поправлять третью тетрадь. Принесли перемаранные корректуры духовной цензурой. Пошел на гимнастику, очень был в духе, упал. У Боткиной обедал, не похвалил его статью. Он злился. Комментарий шестьдесят восьмой. Потом к Тургеневу. Лир Прелестин. Комментарий шестьдесят девятый. Но с Ольгой Александровной мне все неловко, виноват Ванечка. Завтра ехать к Иоанну и написать Николеньке, тетеньке и Валерии. Комментарий 70 -й. Комментарии. 68. -й. Статья Боткина о стихотворениях Фета, позднее напечатана в «Современнике», номер 1 за 1857 год. Комментарий 69. Лирам Толстой назвал старика Алексея Максимовича Тургенева. Комментарий 70. -й. К архимандриту Иоанну Соколову по поводу изъятий Сделаны в духовной цензурой в корректурах юности. Конец комментариев. 18 декабря. Разбудили меня в 11. Поехал к отцу Иоанну. Стерва. К Панаеву. Там Чернышевский. Мил. На гимнастике плохо. У Панаева обедал. Боткин восхищение от юности. У меня Столыпин, Полонский, Дружинин, Аненков, Боткин, Панаев... Жемчужников, Толстой. 28 декабря. Встал поздно. Все думал о комедии. Вздор. Гимнастика. Получил свидетельство. Комментарий 71. Обедал Ушевич. Блудов, стерва. Вяземский запретил последнюю главу. Комментарий 72. От Некрасова письмо. Неожиданно поехал к Дружинину. Не кончил корректуру. Пришли наряженные. Комментарии. 71. Свидетельство об отставке. Комментарий. 72. Вяземский, ведавший делами цензуры, запретил вторую часть предпоследней главы юности. Зухин и Семенов. Конец комментариев. 29 декабря. «Встал поздно. Получил длинное письмо от Валерии. Это было мне неприятно. Гимнастика. Злился дома. Обедал у Боткина. Нелепость и невежество цензуры ужасны. Был у Ложечникова. Он жалок. Дома музыка. Безобразов, Бакунин, Столыпин, Боткин, Дружинин, Аненков. Хорошо было. Нервы мои убиты до сих пор».